Глава шестая или самозванец. Империя. Территории клана Сора Хашер. Хели Резиденция Зунара Хала. Новость о том, что нашелся Азиз, которого уже давно считали погибшим, ошарашила Зунара не меньше, чем тогда, когда 15 лет назад он узнал о гибели последних из рода игл. А выходит, что наследник все-таки выжил. Рейджи повернулась к нему, распахнула глаза, перевернулась в постели, потянулась кошкой, демонстрируя стройное обнаженное тело, с любопытством глядя на реакцию Зунара. Но Зунару сейчас было совсем не до этого. Он не взглянул. Рейджи нахмурилась, повернулась на бок, подперла голову рукой, Вторую руку запустила под одеяло, погладив живот Зунара. Выглядишь встревоженным, сказала она, опуская руку ниже. Зунар мягко отстранил ее, сел в постели. Азис нашелся, сказал он задумчиво, глядя перед собой. Рейджи, не посмотрела на своего пати и тоже села. Подожди, это тот самый Азис, который пропал 15 лет назад. «Сын Алисаны? Ваш племянник?» В ответ Зунар кивнул, взял телефон с прикроватного столика, но не спешил звонить, а просто крутил пластиковую трубку в руках. «Что-то, душа моя, ты не выглядишь счастливым, скорее обеспокоенным. Разве это не хорошая новость?» «Еще не знаю. Вайши везут его сюда». Лао Заум звонил. Говорит, Азис прятался в пещере на меру. Его нашла девчонка из презренных, только вот он толком двух слов связать не может. Ведет себя странно, но медальон игол при нем, и кровь ракта. Я не знаю. Мне нужно взглянуть на него. Странно это все. Яхта затонула, никто не выжил. Как младенец мог выжить, и где он находился пятнадцать лет? Рейджи пожала плечами, убирая с пышной смуглой груди белую прядь. «Думаешь, Лао хочет надуть тебя? Не в его привычках так рисковать. Будешь звонить Самару?» – она кивнула на телефон. «Нет». Зунар, перестав крутить телефон, убрал его обратно на столик. «Сначала нужно убедиться, что это Азис. Когда он пропал, у него уже стояла родовая метка. Нет, ему тогда еще и года не было». Рейджи рывком встала с кровати и принялась одеваться. «Лао, когда будет?» – спросила она, натягивая трусики и пряча клеймо наложницы на ягодицы под белыми кружевами. «Скоро!» – Зунар снова потянулся к телефону. «Сказал, что уже летит. Отдам распоряжение». Рейджи ускорилась, почти запрыгнув в платье. «Где будут переговоры?» «В кабинете, как обычно», – бросил Зунар и начал набирать номер Карины из рода Кави. Кто, как не лучший доктор клана, должен знать, были ли у Азиза родинки или родимые пятна. К тому же она принимала роды у Алисаны. «И еще!» – окликнул он уже собравшуюся уйти Рейджи. «Скажи, Амали, пусть приготовит сотню золотых ротан». Рейджи кротко кивнула и, мелькнув, бесшумной тенью, исчезла за дверью. Из летающей тарелки мы вышли вчетвером Я, Лао и два парня с автоматами, но уже без масок. Вышли так же, как и зашли. Столб света проглотил нас, а затем выпустил на зеленой лужайке перед помпезным зданием. Вилла Джонсона, по сравнению с этим особняком, Серая убогая хижина. Три этажа, вертолетная площадка, собственно, и черный шикарный красавица вертолет на ней. Белые мраморные стены в золотой росписи, большие широкие витражные окна, две башни со остроконечными крышами и вокруг и повсюду пальмы, фигурные кустарники, фонтаны, аллейки, сады и мраморные беседки. Территория огромнейшая, вдалеке виднелись еще несколько двухэтажных домов и пруд. Чувство, что меня привезли на прием к королевскому семейству, и эта мысль мне не понравилась. Понятно же, что здесь живут непростые люди, и азис этот явно не из простых, и тем хуже для меня будет, когда все раскроется». «Да и наверняка здесь все тщательно охраняется. Сбежать, как я планировал, так просто не получится. Черт!» «Я старался вести себя непринужденно. Лучше пусть Лао и дальше думает, что я ничего не понимаю». На середине пути, где-то между очередным фонтаном и цветочным садом, нас встретила шикарная блондинка в сопровождении плечистого бородатого амбала с лицом таким суровым, что, кажется, он одним только взглядом способен колоть кокосы. Но вот блондинка, оторвать взгляда от нее было невозможно. Таких красивых женщин мне редко приходилось встречать, Смуглая кожа и контрастом длинные волосы цвета снега, светло-серые, будто прозрачные глаза, длинные ноги и роскошная грудь прилагается. Такие обычно блистают на красных дорожках, шагают по модным подиумам, сопровождают на приемах богачей. Девушка, вежливо улыбаясь, сдержанно и официально легким поклоном приветствовала Лао, Они обменялись короткими фразами, видимо, перекидываясь ничего не значащими любезностями. Блондинка с интересом посмотрела на меня, лишь мельком скользнула взглядом и тут же снова переключилась на Лао, приглашая в дом. Пока мы шли, я все поглядывал на девушку и думал, кем же приходится она этому Азизу – Может быть, конечно, к Казизу она и не имеет никакого отношения, но наверняка она как-то связана с Зунаром. Мысль о том, что девушка может быть просто прислугой, я тут же отмел. Вела она себя как хозяйка. Скорее всего, жена или дочь хозяина. Может, сестра? Дом был большим и светлым. Здесь все было сделано со вкусом, с неким восточным колоритом. Странным образом сочетались темные стены, глянцево белые полы, широкие лестницы, резные витражи с разноцветными стеклами и деревья в массивных катках. Но при всей этой органичности дом не казался жилым, все слишком чисто, стерильно. Нет тех мелочей, вроде забытого журнала на столике или брошенного в спешке пиджака на диване или оставленной чашки с недопитым кофе все вылезано вычищено до блеска и убрано с глаз как в отеле нас провели коридором и блондинка указав вежливо на дверь пропустила нас вперед а сама с охранником осталась за дверью лао крутнулся повелительным небрежным жестом оставил своих ребят у дверей и вошел зарукав рубахи утаскивая меня за собой Это был кабинет, большой и просторный, как и весь дом. У окна стоял полукруглый, солидный, занимающий четверть всего пространства стол. На столе лежал черный кейс, а во главе стола восседал рыжий с аккуратной бородой мужчина, как-то неестественно улыбающийся во весь рот. Он поздоровался с Лао и заглянул ему за спину, где плелся я. Стоило мне приблизиться, как он, привстав с кресла, вцепился в меня испытующим взглядом и перестал улыбаться. Мой же взгляд в первую очередь зацепился за кобру и пистолет у него на ремне и кинжал с ляповатой золотой рукоятью за поясом. Мысленно я приготовился. Сейчас могло произойти что угодно. В первую очередь я готовился к тому, что этот рыжий – который, похоже, и есть Зунар, скажет, что никакой я не Азис, а затем... В лучшем случае меня пинками вытолкают из этого шикарного дома, а в худшем — пристрелят на месте. А так как порядка в этого мира я еще не знал, готовился к худшему и заранее присматривался к широкому окну позади Рыжего, перепрыгну через стол, рванул в окно и там поминай, как звали. Лао и Зунар пожали друг другу руки, при этом Зунар не сводил с меня взглядом. Наконец, когда с приветствием было покончено, Лао сказал что-то вроде «можешь посмотреть». Зунар, изогнувшись, не обошел, облетел стол, порывисто шагнув ко мне и замер, внимательно разглядывая. Я тоже его изучал украдкой. Я бы охарактеризовал его двумя словами «престарелый пижон». «Ну, в общем, он не такой уж и старый, лет сорок где-то, похож на тех невысоких поджарок энергичных людей, которые всегда остаются молодыми, лишь внешне немного меняясь и обзаводясь морщинами, изунары явно из таких, резкие, немного пружинящие, немного нервные движения, хитрый прищур, дерзость в улыбке и морщины в уголках глаз». А еще наряд у него был весьма эксцентричный, красный короткий жакет, майка, кожаные штаны и неожиданно золотой обод, в центре которого прямо на лбу красовалась голова льва с рубиновыми глазами. Игол Лао указал на мою шею, но Зонар его будто не слышал. Он испытующе глядел мне в глаза и с недоверием спросил меня: Азис? Ну вот. И что мне делать? Этот Зунар, оказывается, туры не знает, как выглядит Азис. Был соблазн солгать. Огромный соблазн. Шикарный дом, шикарные женщины, шикарная жизнь. О чем еще может мечтать засланец из другого мира? Но вот признать обман, притвориться неизвестным мне Азизом, слишком рискованно. «Ну не может же его вообще никто не знать!» Поэтому я промолчал, никак не реагируя. Зунар указал взглядом на цепочку на шее, видимо, намекая, чтобы я показал медальон. Я достал орла. Он склонился, чуть ли не уткнувшись носом мне в грудь, разглядывая медальон. Я ждал. Снова поглядывал на окно и думал о том, что все складывается очень странным для меня образом – Но не бывает так в жизни, чтобы человек без имени, появившийся неизвестно откуда, вдруг попал в богатую семью, как давно потерянный, а теперь нашедшийся родственник. Зунар с досадой прицокнул языком, отстранился от меня и сказал Лао, что медальон странный, что урода Игл был другой. Лао эта новость явно раздосадовала. Он попытался убедить его, что медальон точно был такой, а затем еще сказал про кровь. Зунар свел брови на переносице, достал кинжал из-за пояса. Я отступил, пятясь к окну, но он оказался так быстро, что я им моргнуть не успел, как Зунар оказался рядом, схватил меня за руку и полоснул по ладони, оставив жгучий порез. Я был шокирован. Даже не тем, что он меня порезал, а то, с какой скоростью он это сделал. Я инстинктивно зажал рану, кровь закапала на светлый ковер. Но я продолжал глядеть на Зунара. Он вообще человек или, мать его, что это только что было? «Ракт!» — буднично произнес Зунар, глядя, как на ковре расцветает алое пятно а затем добавил несуразицу про непосвященную кровь или про неготовую, что-то вроде того. Зунар учтиво протянул мне белоснежный платок, невесть откуда появившийся у него в руке. Я платок принял и обмотал ладонь, продолжая растерянно глазеть и слушать, надеясь найти в их словах хоть какое-то объяснение. В отчетах Саймона что-то было про сверхлюдей. «Может, Зунар один из них?» Дальше разговор перешел к обсуждению меня, то есть Азиза. Зунар, судя по разговору, не совсем был уверен, что я Азиз, и считал, что меня должен осмотреть некий доктор Кави, прежде чем об этом можно было бы говорить с уверенностью. Лау же это не понравилось. Он считал, что не в чем тут сомневаться, что только у Азиза мог быть амулет «Игл», На что Зунар фыркнул и усмехнулся, сказав, что родовой медальон, а это, кстати, многое проясняло, мог найти любой идиот и натянуть на себя. Лау посмотрел на Зунара в этот миг так, будто щел его безумцем, с расстановкой, вкратче поинтересовавшись, как так вышло, что медальон Игал оказался без родовой защиты». Градус спора повышался, прежнюю вежливость как ветром сдуло. «Это может оказаться обычной подделкой», – вспылил Зунар. «Хочешь проверить? Проверь. Я не собираюсь рисковать. Но если тебе племянник не нужен, так я его продам в клан Нага. Змеи, уверен, примут его с радостью». «Они его убьют», – мрачно сказал Зунар. Я смотрел на происходящее, затаил дыхание. «Еще бы! Сейчас решалась моя судьба, и то ли из-за концентрации, то ли по другим непонятным мне причинам я вдруг начал понимать почти все, что они говорят». Лао усмехнулся. «Убьют. Я даже думаю больше. Мы нашли его на южной стороне. Земли нако как раз ближайшие к этому массиву меру». «Скорее всего, Наки его держали пленником все эти годы, и вот он вдруг сбежал. Представляешь, как они обрадуются, когда я его верну!» Зунар стал еще мрачнее. Помолчал с минуту, взглянул на меня, затем на кейс на столе. «Я дам тебе за него, как за безродного ракта», — сказал он. «Нет», — твердо отчеканил Лао. «Или как договаривались, или сделка отменяется». Снова повисла напряженная пауза. «Давай так», — Зунар смягчился. «Что мы в самом деле? Нужно успокоиться, обсудить все спокойно». Лао усмехнулся на одну сторону, вопросительно вскинул брови. «Поступим вот как», — снова начал Зунар. «Я заплачу тебе половину того, о чем мы договорились, а ты оставишь нам мальчишку на неделю за это время». «Мы успеем разобраться, Азис это или самозванец?» Лао хотел что-то возразить, но Зунар, скинув указательный палец, дал понять, что он говорить еще не закончил. «Если это и вправду окажется, Азис, я выплачу тебе вторую половину. Если же нет, ты вернешь мне деньги и заберешь его, а там делай с ним что хочешь». Лао задумался, затем кивнул. «Что ж, хорошо, давай поступим так. Это справедливо». На лице Зунара тут же отразилось довольное и одновременно лукавое выражение. Он шагнул к кейсу, распахнул и начал извлекать оттуда золотые круглые пластины размером с стрелку. В сердцевине этих пластин блестели бриллианты. «Что же, это у них деньги, что ли, такие? Я бы сказал, что это, наверное, весьма неудобно». Но однозначно эти диски имеют куда больше фактической ценности, чем бумажные деньги или виртуальные числа моего мира». Когда Зунар ополовинил кейс, Лао кивнул и направился к двери, пригласив одного из своих людей. Пока человек Лао осматривал диски и складывал каждый в отдельный кожаный мешок, ко мне подошел Зунар, дружелюбно похлопал по плечу, заглянул в глаза – Улыбнулся с какой-то непонятным мне грустью и едва слышно сказал «Не переживай, Зис, тебе ничего не угрожает. Ты дома, сегодня отдохнешь, а завтра уже поговорим и решим, что делать». Я тоже улыбнулся, вышла растеряно «Еще бы!» Я чувствовал себя настолько неловко, насколько это только возможно». «Похоже, Зунар и впрямь считает меня племянником. Вон сколько золота отвалил!» «Рэйджи!» Резко повернувшись к дверям, позвал Зунар. В дверях показалась блондинка. «Найдите Азизу комнату и приставь к нему сати!» Рейджи с готовностью кивнула. Зунар подтолкнул меня в спину к выходу. Я шел неуверенно, то и дело оглядываясь. Зунар тут же переключился на лаву. «Что же это я?» «Ай, как негостеприимно!» Театрально всплеснул он руками. «Лао, зови своих людей, это нужно отпраздновать. Мне буквально вчера привезли замечательный дих из черных земель. Уверен, ты оценишь по достоинству». Дверь захлопнулась. Стало тихо. Рейджи улыбнулась мне. Было в этой улыбке что-то неприятное, надменное. Смесь жалости и брезгливости. «Я видел, как Елень возиться с полуумным, свалившимся внезапно на голову родственничка мужа или кто там он ей. Зато теперь она была такая, как есть. Маска сдержанной вежливости и таинственной красоты слетела в один миг. Все колдовство из прозрачных глаз испарилось, теперь это были холодные и где-то даже жестокие глаза. «Иди за мной», — сухо бросила Рейджи, И не дожидаясь, зашагала по коридору. Несколько секунд я пребывал в сомнении. А стоит ли вообще сейчас, пока Лао Изунар в кабинете, отличное время для того, чтобы свалить отсюда? Явно же ни к чему хорошему эта авантюра привести не может. Нет, сейчас я побегу, Рейджи поднимет крики, меня тут же схватят. «Лучше дождаться момента, когда я останусь один». Рэйджи замерла, не поворачивая головы, раздраженно поинтересовалась. «Ты идешь?» И я зашагал за ней. Она отвела меня на второй этаж, провела мимо запертых дверей, шеренгами стоящих по обе стороны, и я снова ощутил, будто нахожусь в отеле. Рэйджи распахнула передо мной одну из дверей. «Пока что это твоя комната», — сказала она, пропуская меня вперед, А дождавшись, когда я войду, закрыла плотно дверь. В замке, зашуршав, провернулся ключ. Меня закрыли. Я даже усмехнулся, когда меня это останавливало. Но все равно сам факт, что меня заперли, был тревожным звоночком. Нужно думать, как поскорее сбежать отсюда.